Глава 8 Теперь к наследнице приставили сопровождение. Мага, который проверял всю еду и питье амулетами и заклинаниями, плюс специального человека, который пробовал все подаваемое принцессе, по крайней мере, за час до подачи. Я позволила себе поинтересоваться, где берут таких преданных правящей семье слуг, чтобы согласился трижды в день, не считая мелких перекусов, работать подопытным кроликом. В ответ получила неласковый взгляд от Андораны и долгое разъяснение от Адана Аптанс. Суть разъяснения была в том, что дегустатор осужден на смертную казнь и как раз-таки за отравление. Ему обещали, что если он отработает таким образом год и один день, то получит свободу и приличную сумму в золотых коронах. Если же в процессе дегустации что-то не пойдет впрок, то та же самая сумма будет выплачена любому, кого он укажет в завещании «Надо же, как гуманно!» — покачала я головой. «То, что будет выплачено?» «Нет, то, что вы выбрали именно осужденного за отравление, пожалуй, это куда более подходящее наказание, чем казнь». Аптан схмыкнул, но никаких комментариев не последовало. «Поскольку Андарана теперь практически не оставалась одна», то и наши с ней разговоры несколько приувяли. Зато я нашла отличный способ решения нашей логической задачи, в смысле поиска противников и союзников. Нет, правда отличный. Даже если задача и не будет решена, я научусь играть в местный аналог карт, так что в крайнем случае смогу зарабатывать шулерством, ну или показом карточных фокусов, которые здесь почему-то не приняты. А обнаружился этот способ весьма странно. Вечер потихоньку переходил в ночь, а спать не хотелось совершенно. Я сидела в кресле в своей гостиной и бездумно вертела в руках толстую пачку глянцевых листов, местные игральные карты. Конечно, они отличались и от нашей традиционной колоды, и от карт Таро. Глянцевых листов размером в хорошую мужскую ладонь было 72. И делились они на шесть мастей, по-местному ветвей, с двенадцатью фигурами в каждой. Прикрыв глаза, я перебирала пальцами приятные на ощупь гладкие листы картона и точно так же тасовала в мыслях наши четыре с половиной фракции. Адан Лоя абсилантареми управители, они же министры. Апкостен Костен – маги. Ап Бонс Арзи – ученые. Адрес Абдарга Карси – деньги. Адан Аббертион Дарга и Адан Аптарс безопасность. Внезапно один из листков не сильно, но вполне ощутимо кольнул мой палец. Открыв глаза, я посмотрела, что это было. В руках оказалась одна из старших фигур – кавалер из ветви пентаграмма. Изображен он был в виде брюнета с небольшими щегольскими усиками, одетого в старинный костюм что-то вроде камзола винно-красного цвета с белым кружевным воротником. И чем дольше я вглядывалась в это лицо, тем яснее понимала, что видела его – и вовсе не на картинке. «Аптарс!» – щелкнуло в мозгах, и тут же все стало на место. «Ну, конечно, Адан Винчес Аптарс – заместитель главы службы безопасности Лантара. Он не носит усов и локонов до плеч, но если заменить винно-красный бархат и золотое шитье темно-серым френчем, ну или чем-то очень похожим на френч...» «Интересно...» Теперь я уже целенаправленно стала рассматривать картинки, одновременно перебирая в памяти игроков политического поля. И кое-что сумела обнаружить и зафиксировать. Аналогов не нашли высшие фигуры местной колоды – богиня и дракон – ни в одной из шести ветвей. Слава всем местным богам, потому что введение в игру всемогущего бессмертного участника резко снижает интерес для всех прочих. Третьей по значимости фигуре – магу – Нашлись соответствия, хотя пока и не все. В ветви розы – это была Кира Лоя Гвинет Абдельм Катера, мать-настоятельница столичного храма Девы-воительницы Марионы. В ветви круг – Битуин Абкостен, глава Высшего математического совета. Кавалеры и дамы нашлись во всех шести ветвях. Да и многие из тех, кого я воспринимала несколько отстраненно, слуги, охранники, лекари, тоже тут были с большим интересом обнаружила я мою собственную горничную насте в роли офицера ветви флейта а старшую орданы супруги правителя даму при виде кислой физиономии которой даже букеты на столах увидали в качестве маркетантки ветви пентаграмма отлично и что теперь с этим делать кстати а откуда у меня вообще взялись карты Когда я поселилась в этих апартаментах, среди всего прочего в гостиной были и всякие предметы для проведения времени в компании и без таковой. Легкие романы, пара музыкальных инструментов типа небольшой гитары и флейты, коробки с пяльцами и нитками, несколько настольных игр, что-то родственное шахматам-шашкам, вроде бы карты тоже присутствовали. Компании у меня пока не было, свободного времени пока тоже. Вот впервые за все время случилось, поэтому я на всю эту ерунду посмотрела, усекла, что она есть, и выкинула из головы. Подойдя к шкафчику в углу комнаты, я смотрела полки. Ага, вот и шкатулка с картами. Судя по всему, тот же набор ветвей и фигур, но совершенно другие картинки, плоские и довольно стандартные. Никакой похожести на кого-то знакомого. Получается, что вот этот набор мне принесли специально. Пока непонятно, хорошо это или плохо, но это уже какое-то действие. Я провела рукой над амулетом вызова, и уже через пару минут появилась горничная. Да-да, Насте, изображённая в виде офицера ветви Флейта. Вот интересно, на кого она работает и против кого? Скажи мне, я повертела в руках одну из карт неопознанного пока мага ветви Пентаграмма. Откуда здесь взялись эти карты? Вроде бы раньше их «Не было». Девушка взглянула на изображение, и на мгновение глаза ее расширились, а губы дрогнули. «Узнала», — поняла я. «Интересно, скажет ли?» «Не знаю, Геретт Илоя», — с предельной искренностью ответила она. «Я точно не приносила, а больше в вашу комнату вроде бы и заходить никто не должен. Надо охранные заклинания проверить. А когда это здесь появилось?» Я пожала плечами. «Не заметила, не до того было». Вот сегодня вдруг нашлось у меня время посидеть и побездельничать, а коробка лежала на столе. Как и следовало ожидать, стандартные кристаллы охраны никаких сбоев не показали. Никто посторонний за последние три дня в мои апартаменты не входил. Ну, или амулеты попросту перепрограммировали. Перемагичили, так сказать. «Ладно», — махнув рукой, я отпустила горничную. «Да, чай можно забрать, спасибо» и передай, что ужинать я не буду. Хочу лечь пораньше спать». «Да, Герет как прикажете?» Она присела в Книгсоне и стала собирать чашки. По-прежнему, крутя в руках прямоугольник с изображением мага, я спросила. «Тебе не кажется, что картинка кого-то напоминает?» Чашка завякнула облюдце, но не раскололась. «Только я никак не могу вспомнить, кого именно?» «Простите, Герет лоя никого не узнаю» и Насте мгновенно исчезла за дверью. Ну что же, по крайней мере, я теперь точно могу сказать, что она не на моей стороне. Хорошо бы еще определить, где эта самая «моя сторона» находится. Пораньше я легла, но особого смысла это не имело. Часа два, взвинченная событиями этого длинного дня, провертелась в постели, взбивая и переворачивая подушки. Наконец сдалась, накинула бархатный халат И подошла к окну. Сад освещали редкие фонари. По сиренево-голубому свету я поняла, что они магические. Дорожки были пусты. Даже дворцовые кошки в два часа ночи предпочитали спать. За то время, пока я живу в этом дворце, листья с деревьев облетели почти полностью. И территория сада просматривалась насквозь. Дернув за ручку, я открыла окно. И глубоко вдохнула воздух. Запах прелых листьев, дождя осени. Как рассказала мне Андорана, этот период продлится примерно две недели, и к началу марта появятся первые набухшие почки, а к середине все уже зазеленеет. Никакой зимы. Никакого снега, льда, сугробов, метели, слякоти. Райды да только. Внезапно мне остро до да соплей захотелось домой в Москву. К зиме раскисшие дороги реагентом, к понятным каждодневным проблемам и интригам, видным насквозь. — Ладно, — сказала я себе. — Меньше четырех недель осталось до окончания срока, когда должны вернуться родители девочки. Они вернутся, конечно. Куда ж они денутся? Вернутся, и я уйду к себе. Это просто такой у меня затянувшийся отпуск, совмещенный с обучением. Должна же я освоить магические фокусы, раз способности у меня есть. А чужие тайны мне не нужны. Еще раз глубоко вдохнула влажный воздух и закрыла окно. Я уже почти отошла от окна, когда мне померещилась какая-то тень, мелькнувшая на границе зрения. Снова выглянула в сад. Темный тонкий силуэт скользил по дорожке куда-то за деревья в сторону оранжерей. Миг, и фигурка исчезла в сумерках. «И это тоже чужая тайна», — повторила я, задергивая штору.